Глава 15. Всё заканчивается так внезапно, будто это был лишь кошмар. Получив возможность дышать, я смотрю на Верга, а он прожигает меня чёрным взглядом. Приказывает жёстко: "Назад". Отдёрнув руку, поспешно отступаю к пролому в стене и опускаюсь к неподвижной подруге. Лизия дрожит и слабо постанывает, а я не могу отвернуться от того места, где стоял Орет. От вида того, что осталось после стража, сжимается желудок. В коридоре пробуждаются шорохи. Это воины поднимаются с колен. Головы опущены, плечи напряжены, челюсти сжаты. Ни слова ни взгляда на лорда. Уберите это. Голос Верга звучит скрепуче, будто северянин за несколько минут постарел навек. Дыхание врывается со свистом, словно рак до сих пор душит его. Я взволнованно наблюдаю за нарциссом. Отмечаю, как тот покачивается, как подрагивают крупные кисти его рук. Кажется, мужчина ощущает мой взгляд по тому, как оборачивается и замирает. Отворачиваясь, не в силах выдержать вид абсолютно чёрных глаз, слышу тяжёлый вздох. Лорд опускается на одно колено и твёрдо отстраняет меня, подхватив тело Лизии на руки, встаёт и, впечатывая шаги в каменный пол, удаляется. Я подскакиваю так резко, что кружится голова. Стойте. Перед глазами темнеет, и мне кажется, что я лечу. Скорее всего, падаю, но меня тут же кто-то поддерживает за плечи. Вскрикнув, отчатываюсь к холодной стене, слышу взволнованный голос. Не бойтесь Вильера, это я, Сиот. Я помогу вам. Обопритесь на мою руку. Сиот? Недоверчиво шепчу я. Да, голос мне знаком, но пережитый ужас не позволяет довериться кому-либо из мужчин. Разве что кроме Вирга? Но он ушёл, оставив меня. И это во груди будто проворачивают кинжал. Отмахнувшись от странных ощущений, я цепляюсь за протянутую руку и прошу: "Проводите меня к Лорду Арелия, вам лучше. Умоляю". Перебиваю я, не желая выслушивать, что бы целитель ни собирался сказать, я не могу оставить Лизию. Мне нужно быть рядом с подругой, она сильно пострадала. И я знаю, Он ведёт меня так осторожно, будто я смертельно больная. У меня перед глазами всё расплывается от слёз, и помощь нарцисса действительно необходима. А если вспомнить о войнах, среди которых меня бросил вир, то жизнь не важна. "Сожалею, продолжают всеот. Это моя вина". "Вы тут причём?" мрачно обрываю я, пытаясь прекратить калейдоскоп жутких картинок, которые, кажется, будут преследовать меня до конца жизни. Орет Он монстр, он её, ее... ох, гетто. Я подозревала, что страж не выполнит приказ лорда. Упрекает себя целитель, но не сообщила о своих наблюдениях. Первая ошибка. Первая. Вздрагиваю я, вспоминая взгляд, который сеот бросил на дверь, когда появилась на смерть перепуганная подруга. Шепчу в ужасе. Вы догадались, что орёт на Палнализию? Он кивает и виновато потупляется. Вы очень умны, Вильера, и наблюдательны. Увы, это не так. Качая головой, корю себя. Я могла предотвратить трагедию, но поддалась ненависти к... Поперхнувшись, поправляюсь. Поддалась эмоциям, набросилась на подругу, вместо того, чтобы расспросить и остановить ее от безумного шага. «Нет», — возражает Сиот. Это я не должен был оставлять вас одних. Надо было дождаться возвращения лорда или уж тогда сообщить ему о нападении. Мы потеряли драгоценное время и чуть было не потеряли вас обеих. Уверен, Орит планировал избавиться от ваших тел. Как вы узнали, что там есть тайный ход? Возвращение? Вздрагиваю я и пытаюсь увести мысли целителя от опасной темы несостоявшегося побега. Лорд отлучался из замка? Да, он посещает деревню. Кивая целителя, останавливается перед дверью в покое лорда. Смотрит пристально. «Не уверена, что вам стоит это видеть, Вильера. Я позабочусь о пострадавшей. Уверяю». Сердце замирает. Внутри моя подруга и... То, во что превратился лорд тьмы. Отстранившись от мужчины, я толкаю рукой дверь и вхожу. Первое, что бросается в глаза, распростертое на кровати тело Лизии. Будто сломанная безжизненная кукла, девушка смотрит в потолок. Я бросаюсь к подруге и проверяю, дышит ли она. И тут до слуха доносится тягостный хрип. Более всего он похож на предсмертный. Резко обернувшись на звук, вижу сжавшегося в углу лорда. О мой зок, вскрикивает Сёта и бежит к Норзицу, упав на колени, подхватывает лорда подруги. Что произошло? Полоснов по мне взглядом цедит. Он вызывал мрак. А вы не знаете? Удивляюсь я. Вы же были там. Когда я вернулся от Залет, я то увидел лишь спину лорда и вас, едва стоящую на ногах. В голосе целителя металлом звенит обвинение. Почему вы не сказали? Потому что вы не спрашивали, поддаюсь я накатившей злости, поправляя волосы на бледном лице Лизи. Лучше помогите ей, вы же целитель. Лорд в большей опасности, наклоняется над мужчиной Сиод. Ну, конечно. Кривлюсь я и беру подругу за руку. Лизи, это я. Пожалуйста, посмотри на меня. Арелия зовёт целитель, вжимая мужчину в пол. Помогите мне. Замечаю, что тело Верга будто бьётся в судорогах и в груди ёкает. Поцеловав ладонь подруги, шепчу: "Я скоро". И приближаюсь к нарциссам, смотрю настороженно. Что с ним? Мрак. Выплевывает Сиот и, меняясь в лице, сурово просит. «Помогите удержать. Надо перевернуть его на бок. Его сейчас вырвет. О, зок! Мои лекарства остались у Залетты, я не успею вернуться. Он же задохнется. Что делать?» Рот лорда открывается, и из него вытекает нечто черное, как жидкая сажа. Лицо белеет до синевы, и у меня леденит затылок. Поддавшись импульсу, я опускаюсь на колени рядом с Сиотом, который всем телом наваливается на выгибающегося в агонии Вирга и осторожно дотрагиваюсь до волос Нарзийца. «Невероятно!» — шепчет Сиот, когда тело лорда на миг замирает. Целитель пристально смотрит на меня. «Вильера, поглоти его еще раз. Молю!» Я поглаживаю черный шелк волос лорда, и Вирг перестает дергаться в конвульсиях, рвота прекращается. «Еще!» Требует нарцисс, поперхнувшись, добавляет мягче. Пожалуйста. Я провожу кончиками пальцев по гладкой коже лорда, как делала это раньше, убирая с лица лишнюю растительность. Выбодившись, что пациент спокоен, Сьот поднимается и приближается к одному из тяжёлых, окованных железом сундуков. Откидывает крышку и вынимает огромный светло-сиреневый булыжник. Говорил ему, что так долго сдерживать мрак опасно. Размещая камень под боком Вирга, бурчит целитель. Однажды проклятие станет настолько могущественным, что вырвется из-под контроля и уничтожит его самого. Как так? Размышляя о благословении Гетты, удивляюсь я. Это же его сила. Он бросает на меня колкий взгляд и кривит рот. Гелььерийцы считают, что лорды владеют мраком, но на самом деле мрак владеет ими. Слабых убивает быстро, а сильных медленно и мучительно. Когда Сиод достаёт второй кристалл, я вдруг догадываюсь, что это за камни. Перед внутренним взором возникает образ храма, внутри которого никелей возносит молитвы милосердной Гетте, силы норзийцев, проклятие, умиртвляющее самих северян, обоюдо острый меч, от которого они ищут спасение, завоевывая чужие земли, убивая мирных жителей и разрушая их дома. В груди разливается холод, когда я смотрю на лорда, которому только что искренне не сочувствовала. Вот зачем им наши храмы. Глаза Вирга широко распахнуты, мрак в них медленно тает, возвращая природные краски. Пробую встать, но ледяные пальцы сжимаются на моем запястье с такой силой, что невозможно вырваться».